«Су!» — говорит Рокко Сиприани. «О, мистер Сиприани, как поживаете? Чем могу быть вам полезно Защебетали на другом конце провода. «У меня небольшой вопрос. Насчет четырех ваших натурщиков». Как бы, между прочим, начал Рокко. сузи отвечала за прокат моделей в своем агентстве. «О чем речь?» «И кто из наших мальчиков вас интересует?» «Сейчас скажу. Тут есть некоторая деликатность, Су. Но вы поймете, я уверен. Иногда приходится задавать неудобные вопросы». «Для этого я тут и сижу», — бодро заявила Сузи. Рока сообщил ей имена натурщиков из ее агентства, принимавших участие в съемке купальных костюмов добавив таким тоном словно спрашивал насчет объема грудной клетки. Мне надо знать, нет ли среди них любителей кокаина. Это что жалоба, мистер сиприани? сузи слегка замешкалась. Несу никоим образом и никакого повода для паники. Я просто решил, что если у других ваших клиентов, пользовавшихся их услугами, возникали какие-нибудь проблемы по этой части, то могли быть и жалобы, о них прежде всего будет известно вам. «Мистер Сиприани, вы знаете не хуже меня, что если бы какая-нибудь из наших моделей сидела на игле, то долго ей у нас не протянуть». После одной-двух жалоб мы с таким человеком расстаемся. Теперь от наигранной веселости не осталось и следа. В голосе звучала та твердость, которая сделала Сузи одним из самых авторитетных руководителей в своей области. Конечно, конечно. Но с другой стороны, Су, можно ведь и закрывать глаза на некоторые жалобы, если модель действительно первоклассная. Хорошие натурщики на расхват. Из-за какого-то там баловства с кокаином терять такой капитал только не у нас, настаивала она на своем. Это вам не Голливуд все-таки? Да, Су. Ваши люди действительно не такие. Мы неоднократно убеждались в этом. Рокко постарался вложить в этот комплимент все свое обаяние. Мне хотелось бы еще узнать. Никто из этих четырех не замечен в том, что живет непосредством и тратит денег больше, чем получает. — Не понимаю, к чему вы клоните, — произнесла Сузи, стараясь, чтобы это не выглядело так, словно она из нападения перешла в защиту но давайте скажем так примирительно согласился с ее упреком Рокко. инстинкт подсказывает мне что среди натурщиков в нашем городе есть несколько заядлых наркоманов или торговцев наркотиками не исключено что и то и другое так или иначе но мне нужна информация в нашем агентстве мистер сеприани Таких людей нет. Абсолютно исключено. Может быть и так. Даже уверен, что вы правы. Но что-то все-таки происходит. Со своей стороны, я хотел бы всего-навсего предположить, что интересы вашей профессии только выиграют, если в ней будет наведен должный порядок. Можете считать это, дружеским предостережением, Су, прежде чем нам придется заявлять в полицию. Дело в том, что если я не узнаю интересующих меня имен, то, боюсь, Су, этим делом займется полиция, а уж она-то перевернет все агентства в городе вверх дном, твердо произнес Рока и добавил уже мягче. Можно не сомневаться. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Нарочито деловым тоном заверила его Сузи. Во всяком случае, на виду справки. Да, окажите мне эту любезность. Кстати, я тут проверял, сколько выплатила наша контора вашему агентству за прошлый год. 400 тысяч долларов набежало как-нибудь, даже, по-моему, больше. Надо же, как оно в жизни бывает. У вас прямо талант доставать то, что надо. До свидания, Су. Да, если вдруг вам удалось бы что-то для меня разузнать, не откажите в любезности тут же мне сообщить. Конечно, мистер Сиприани. Сегодня до половины четвертого или четырех Су. В общем, не позже конца рабочего дня. И еще Су. Мне нужен настоящий дилер, а не какая-нибудь мелкая шушера. Впрочем, с вашим чутьем вы, я уверен, сразу все поняли, не так ли? Меня не интересуют обычные бытовые наркоманы. Но их имена мне все равно пригодятся. Так что дайте их на всякий случай. На всякий случай? Вот именно. значит, «Дилер и те, кому он свой товар сбывает. Это то, что меня интересует, Су. И лучше будет, если я эти сведения получу, и для меня, и для вас в равной мере. И так я рассчитываю на ваш звонок, каков бы ни был результат». Усмешка в голосе Рока звучала все явственней. «О да! Можете не сомневаться, каков бы ни был результат, как вы сказали, и спасибо, что позвонили, мистер сеприани С приятным человеком всегда приятно побеседовать, — расцвел Рокко. Значит, дилер и те, кому он сбывает товар, — су. В это утро Рокко провел еще четыре весьма схожих телефонных разговора с другими агентствами, поставлявшими натурщиков для съемки купальных принадлежностей агентствами, тесно связанными, как ИСУ, с фирмой Сиприани Левковице-Келли, сокращенно СЛК. Ответы во всех этих случаях были столь же однозначно отрицательными, но тем не менее к пяти пополудни в его распоряжении оказался список имен гораздо более длинный, чем он предполагал. Между тем, За кулисами событий весьма обеспокоенные управляющие всех пяти агентств вели бесконечные консультации друг с другом. Подобного рода вещам у них случаться не полагалось, говорили они между собой. Хорошо, можно в конце концов потерять клиентов из SLK, но как избежать огласки? Вот почему они поспешили раздобыть для Рокко как можно большее количество имен, прибегая даже к шантажу своих натурщиков и рекламных агентов, не говоря уже об именах тех, кого они сами в той или иной степени подозревали. Но что имел в виду этот сиприани, когда говорил, что придется заявить в полицию и почему это он был так, Непривычно медоточив, так чертовски мягок. Через два дня Рокко уже звонил Мэкси в офис. — Джастина оправдали Мэкси. Я подумал, тебе это надо знать. Все обвинения с него сняты. — Рокко, ты не шутишь? Правда? — Мне только что звонил Чарли Соломон. Он все подтвердил. — Ну что ты сделал? Как тебе это удалось? мекси так разволновалась, что чуть не выронила трубку. — Да так, навел кое-какие справки. — Рокко! Ты меня с ума сведешь! Надо же! Дерьмо какое! Но ты чудо! — Хватит, мекси Ничего особенного не потребовалось. Порасспрашивал одного, другого. Получил кое-какие имена, потом вычислил того типа по твоему списку и передал его координаты Чарли Соломону. И еще имена тех, кому этот джастиновский дружок продавал свой товар. Всем им агентство порекомендовали, весьма настойчиво порекомендовали дать показания против него, если они хотят работать и дальше. В общем, ничего такого, что не мог бы сделать на моем месте любой детектив-любитель. Знаю он, где искать следы. Нет, ты бесподобен. Ты самый чудесный. Да кто же он? Красавчик по имени Джон. Сравнительно мелкий дилер. Его сейчас накрыли во Флориде, где он как раз проворачивал грязные дельца, с одним более крупным воротилой. Джон пытается признать себя виновным в совершении менее тяжкого преступления, а главную вину переложил на Джастина. К несчастью, он действительно оставил на квартире у Джастина партию своего товара. В общем, не слишком приятный тип этот Джон. Как сказала бы Анжелика, у него неправильная ценностная ориентация. Сейчас копам удалось доказать его вину. Я так понимаю. Это было нетрудно, особенно когда они узнали, с кем имеют дело. Мне почему-то кажется, ты чего-то не договариваешь Я права? Всю жизнь ты была подозрительной. Жаль, Джастин не обладает этим качеством. В общем, я все тебе сказал. Рад, что это уже позади. «До свидания, мекси «Рока, Рока! Подожди, не вешай трубку, пожалуйста! Позволь мне как-то тебя отблагодарить! Ты даже не представляешь себе, что все это для меня значит! Я прямо... Но у меня нет слов!» мекси захлепывалась в словах благодарности, будто ребенок, не способный выразить переполнявшую его радость. «Перестань! Что ты выдумываешь!» — Я сделал то, что сделал. Ради Анжелики и Джастина. И, конечно, твоей матери. Соломон ей как раз сейчас звонит. В понедельник Джастин будет в офисе. Все как обычно. Он просил тебя об этом сказать. — Когда ты с ним говорил? — недоверчиво спросила Мэкси. — Несколько минут назад. Я решил, что ему первому следует узнать добрые вести. «Ну и что он сказал?» «Немного. Конечно, у него гора с плеч свалилась, но ему так не хотелось верить, что заложил его именно Джон, а не кто-то другой. Судя по всему, он питал весьма большие иллюзии в отношении этого ублюдка. Твой брат — один из последних великих романтиков нашего времени. На твоем месте я не стал бы плясать или ковать, а-ля Мэри Тейлор Мур когда Джастин появится на работе. Попробуй вести себя так, как будто ничего не было. Конец света еще не настал, верно? Облегчи этому сукиному сыну возвращение в нормальную жизнь. — Постараюсь, — мягко пообещала мекси И не распускай нюни, ладно? — Ладно, Рока, попробую. мекси Огляделась в поисках чему-нибудь достаточно прочного, что можно было бы с хрустом раздавить под высокими целых четыре дюйма каблуками новеньких туфелек от Марио Валентины. Представление удалось на славу. Молодец! Семья благодарит тебя за усилия, предпринятые ради спасения ее чести. За что тебя ждет индейка к Рождеству? Можешь не сомневаться, мой милый. Ну хорошо, хорошо, думала Мекси. Пусть она говорила с ним так, словно он Супермен, а она Луис Лейн, привязанная к железнодорожным рельсам. Наверное, от радости она просто потеряла голову. Но разве это так уж неестественно быть благодарной? И как может человек даже такой черствой и сварливой, как Рока Сиприани, не хотеть, чтобы его благодарили. До чего же гнусный тип накручивала она себя, сидя посреди кровати, положив подбородок на скрещенные руки, уперев локти в колени, недвижимое, нахохленное, негодующее. И всегда-то он использует любую возможность, чтобы заставить меня чувствовать себя слабоумной. «Даже когда совершает благородный поступок», — продолжала она свои размышления. «Ведь по существу он обвинил меня в бесчувственности, предупредил, видите ли, как надо обращаться с Джастином, как будто ожидал, что я буду вести себя, как неуклюжая дура. О, это всегдашняя заносчивость, упрямое, дерьмовое тщеславие, побуждавшее его считать, что прав бывает только он. Надо же!» Центр Вселенной выискался. И ничто в жизни не заставит его понять, что он всего-навсего обладатель красивого лица и куриных мозгов. Подумаешь, соображает, как водить карандашом по бумаге. Нужно поставить его на место. Проучить, чтоб впредь был поскромней. Она произнесла это слово громко, пробуя его на вкус, наслаждаясь им. Но она не такая, как он, мелочная, завистливая, жадная. Конечно, приятно, что отец ее дочери в тяжелую минуту оказался на высоте. Оказать семье Эмбервилла в такую колоссальную услугу — за это ему полагается награда. Хочет он этого или нет. Королевская. Такая, от которой ему, конечно, станет плохо. В приливе неожиданного злорадства Мэкси потянула за очередным желтым блокнотом, отныне всегда находившимся под рукой, и начала набрасывать варианты. Во-первых, Альфа-Ромео с откидным верхом. Что с того, что она не сумеет им пользоваться, потому что не найдет места для парковки? И потом такой роскошный автомобиль, настоящая приманка — Для любителей раздевать чужие машины. Цвет она возьмет какой будет. Предпочтительнее, правда, черный. На нем лучше видна грязь. Во-вторых, набор старинных бокалов тончайшего хрусталя, который она видела в антикварном магазине у Джеймса Робинсона. 3000 долларов. Протирать можно только вручную. А мыть рекомендуется в специальной резиновой ванночке. Сушить тоже со всякими предосторожностями. Через полгода он их, скорее всего, перебьет. Ну и пусть. Что еще? А почему бы не подарить ему замшевые из кожи антилопы чемоданы от Лоуи? На первом этаже у них выставлена испанская кожаная галантерея. И Мэкси с вожделением засматривалась на мягкие, бледно-серые чемоданы с пурпурно-красной отделкой. Конечно, они не слишком прочные. На самолетах с такими не налетаешься, один рейс и пеши пропало. Самая маленькая дорожная сумка из этой коллекции стоила почти 600 долларов. Может, она... Сохранится у него в приличном виде подольше? Ага, чуть не забыла. Кофейный сервис чистого серебра от Пью и Ну и что, если он стоит 40 тысяч долларов? Все равно его надо регулярно чистить, чтобы не потускнел, как и всякое серебро. Но зато никто не скажет, что она не проявила трогательного внимания. «А как насчет пони для игры в поло?» «Нет, с сожалением констатировала мекси. «Они идут, правда, всего по 10 тысяч долларов штука. Но даже рокка при всей его неискушенности, поймет, что это уж слишком. К пони положен специальный грум, стойло, овес. Надо или оплачивать все это полностью, или отказаться от самой идеи». И потом рокка знает, что ей известно. Он же не умеет ездить верхом. Было бы восхитительно преподнести ему небольшой реактивный самолет, но 300 тысяч долларов, пожалуй, чересчур дорогая цена вечной благодарности за содеянное. И все-таки Мекси чувствовала, что в ее списке чего-то недостает. Уж очень он скудный. Почему бы, скажем, не презентовать бывшему мужу парочку билетов на теплоход совершающий длительный круиз по карибскому морю для такого заядлого работа голика как рокка это было бы весьма полезно пускай себя укрепляет здоровье и наслаждается что еще может пару или нет три дюжины банных полотенец с кружевами по краям которые привлекли ее внимание в барне, когда она недавно заходила покупать кое-что. Конечно, бежевых, или даже лучше просто белых. Цвет одинаково подходящий и для женщины и для мужчин. Он наверняка отыщет хорошую прачечную с ручной стиркой. Это не так трудно. Ну и напоследок, чтобы доказать, что зла на него она в своем сердце не таит, Ящик Гленфилдич, его любимого содового виски. Это его окончательно собьет с толку, решила мекси. Да, очень хотелось бы подарить ему старинный фолиант с рисунками Леонардо да Винчи. Это сразу продемонстрировало бы всю мизерность его собственного таланта. Но, увы, лучшие рисунки Леонардо уже... Давно скупила английская королева, а большинство других приобрела Моргановская библиотека. Ее раздумье прервал стук в дверь. На пороге появилась Анжелика. «Что такое? Почему ты не у отца?» — удивилась Мэкси. «По расписанию в этот уикенд дочери полагалось гостить у Рокко». «Только не делай вид, что он отменил твой визит!» «Нет, ма, ничего он не отменял. Ты же сама знаешь, он никогда на это не пошел бы. Просто у него дикая простуда. Он только что звонил. Говорит, что наверняка заразен. Микробы из него так и сыплются. Просил переговорить с тобой, чтобы поменяться уикендами». «Какая тут проблема?» — согласилась Мэкси но, взглянув на погрустневшее лицо Анжелики, спросила, «Ты что, сама не хочешь?» «Видишь лима наше войско как раз запланировала на сегодня одну вылазку. Дело в том, что большинство бойцов находятся дома по случаю весенних каникул. Мне бы страшно не хотелось пропустить это событие, а она назначена именно на этот уикенд а на следующий. В общем, я не смогу быть все время с тобой, мне нужно немного пообщаться со всей Кодлой. У нас все чин-чин, ма, ты не думай. Так, пошатаемся кое-где. Ты говоришь так, как будто вы намерены, по крайней мере, заняться разбоем и насилием, произнесла Мекси, чувствуя, как волосы у нее на затылке начинают приподниматься. «Что ты имеешь в виду, говоря, пошатаемся?» «А то, — с видом оскорбленного достоинства ответила Анжелика, — что в полдень мы пойдем в цирк, а потом прошвырнемся, то есть, говоря твоим языком, приятно проведем время в обществе юных леди и джентльменов. При этом ничего, кроме прохладительных напитков. Никаких возражений, — заверила ее мекси безоговорочно верившая войску и всем его мероприятиям. Анжелика тут же испарилась, издав торжествующий рык, означавший, что она наконец-то свободна от опеки своих мучимых чувством вины предков, которые по причине своего развода считают нужным теперь постоянно совать нос в её личную жизнь. Они что не знают, рано или поздно В Америке разводятся все